была уже не видна наводчикам орудий из-за нерасчищенных секторов обстрела. А второй крейсер в линии американцев также почти скрылся из их поля зрения. Это лишь подтверждало вторую версию причины столь удачного открытия огня. Третий крейсер обошелся одной сбитой трубой и небольшим пожаром на юте, а вот на пятом корабле «Девея» мореходной канонерке испанцы оторвались по полной. Спустя шесть залпов она взорвалась, заставив следовавшие за ней корабли отклониться севернее. И в этот момент произошло еще одно событие, ставшее для Девея впоследствии роковым. Олимпия, продолжая циркуляцию, выскочила на мелководье и села на мель. Перед американцами стала дилемма. Бросить один из самых современных и сильных кораблей своей эскадры и уйти — поскольку сражение явно не задалось, или, пользуясь все еще сохраняющимся, подавляющим превосходством своего флота, даже флагманский корабль испанцев Рейна Кристина был лишен брони и обладал чрезвычайно слабой артиллерией. Попытаться додавить испанцев. После некоторого размышления адмирал Девей принял промежуточный вариант. Рисковать и ввязываться в бой он не решился. Если уж на этом с виду пустом мысе у испанцев, откуда ни возьмись, появилась замаскированная батарея, то что там ждет дальше, вообще непонятно. А испанцы, вот сволочи, не собираются покидать порт и выходить для боя в открытое море. Поэтому он решил блокировать парой своих наиболее мощных кораблей все попытки испанцев приблизиться к месту, где сидит на мели Олимпия, после чего снять с мели свой пострадавший флагман и уже тогда удалиться. Однако для этого сначала следовало подавить так сильно нагадившую им испанскую батарею. И Дэвей приказал остальным американским кораблям сосредоточить огонь на злополучном мысе. Испанцы тоже не сидели сложа руки и где-то подрубив ветки и расчистив сектора, где-то просто перетащив орудие на новые места, сумели открыть ответный огонь по противнику. Олимпия же в перестрелке участия не принимала. Сев на мель, она завалилась на правый бок так, что ее орудия лишились возможности вести прицельный огонь по берегу и оказались беспорядочно направлены в разные стороны. Однако капитан Олимпии решил разрядить главный калибр выстрелом, на чем ее участие в перестрелке и закончилось. Испанцы тоже перестали ее обстреливать, сосредоточившись на тех кораблях, которые вели огонь по ним самим. Артиллерийская дуэль продолжалась до темноты, но, возможно, вследствие того, что американцы оттянулись от берега на 4 мили, а условия для стрельбы испанцев никак нельзя было назвать не то что идеальными, но и просто приемлемыми, не привела к серьезным результатам. Комендоры Янки явно были опытнее испанцев, но те сидели в густых зарослях. итогом перестрелки. Стало то, что американцы заставили замолчать три испанских пушки, а испанцы добились нескольких попаданий, на этот раз вызвавших всего пару небольших пожаров. Вернее, один результат был. И серьезный. Более того, повлиявший на все течение этой войны. Пара американских 203 миллиметровых снарядов выпущенных из беспорядочно задранных вверх пушек кормовой башни Олимпии, долетели до Манилы. Один из них разорвался на окраине, свалив дерево и ранив привязанную к забору соседнего дома козу. А вот второй... Второй попал для американцев очень неудачно в дом. И ладно бы, ну, подумаешь, погибли бы несколько испанцев, а то и вообще филиппинцев. Эван их в нескольких милях от Манилы у ковиты пачками убивает. Но, к несчастью для американцев, этот дом принадлежал не филиппинцам и не испанцам, а представительству Ллойда, где в тот момент собрались на совещании несколько десятков подданных Британской империи, озабоченных важнейшей проблемой повышения страховых тарифов, на морские перевозки вследствие начавшейся войны. После взрыва крупнокалиберного снаряда из 27 человек в зале заседаний выжили шестеро. Все они остались прикованными к кровати инвалидами. Правда, двоим через два месяца пришлось покинуть свои кровати и выступить в парламенте на слушаниях, посвященных введению торгового эмбарго Америки. Между тем, после того, как стемнело и прекратился обстрел, американцы приступили к лихорадочным работам по снятию смели Олимпии. Но тут оживились испанские корабли, до сего момента и носа не показывавшие из бухты Кавита. Рисковать своими крупными кораблями Мантеху не стал. А вот малые безбронные крейсера испанцев попытались в темноте приблизиться к американским кораблям и атаковать. Американцы довольно быстро отогнали их, повредив почти все, но одна из выпущенных испанцами мин Уайтхеда добралась-таки до американского легкого крейсера и отправила его на дно. Он просто разломился на две части, так что к трем часам ночи испанцы, несмотря на свою вроде как крайнюю слабость, выигрывали у американцев по очкам. Потеряв всего один слабый корабль, они серьезно повредили сильнейший американский крейсер и потопили два других судна противника. Но Дэвей пока не считал это катастрофой. В конце концов, перед его эскадрой стояла задача не захватить Филиппины, а лишь защитить американское судоходство в этом районе. Он просто посчитал, что исполнит ее наилучшим образом, если уничтожит, единственные имеющиеся здесь испанские боевые корабли, то есть все, что еще можно было исправить. Когда же американцам удалось около шести утра сдернуть Олимпию с мели и дать ход в семь узлов, американский адмирал стал рассматривать вопрос, а не закончить ли начатое дело. Даже со всеми потерями и без учета Олимпии Его эскадра все равно значительно превосходила испанскую, а в том, что уже имеющиеся к настоящему моменту итоги сражения очень не понравятся Конгрессу, сомневаться не приходилось. Так что он, оттянувшись, Маристия вызвал к себе капитанов всех кораблей, чтобы устроить совещание. И именно в этот момент, как ангел Мщения, появились крейсера-серверы. На Тихом океане Сервера резвился почти месяц. Количество захваченных его крейсерами американских кораблей исчислялось десятками, ну еще бы. Его эскадра была самой мощной в этой части океана. К тому же, прибыв из России с новыми крейсерами и приняв командование на самой боеготовой эскадре испанского флота, он сумел за короткое время резко поднять ее боеготовность. Он больше не писал безответных рапортов. Он не взывал ни к кому в кортесах или в высоких кабинетах. Он не выступал в газетах. Адмирал делал дело. В ход шло все. Взятки, договоренности с нужными людьми, влияние родственников и друзей, которым он пользовался беззастенчиво, а также разжалование, порки и даже каторга. Похоже, Сервера принял близко к сердцу мои слова о частной инициативе частных лиц когда-то подарившей Испании огромную империю. Поэтому сейчас в его руках находилась одна из лучших военных эскадр нынешнего времени с полностью исправными и отлично оснащенными кораблями. Даже снаряды для орудий, принимаемые на борт, проходили тщательный контроль. Ей не хватало только боевого опыта, но у Кавите она начала его получать, а потом продолжила. Ллойд, сразу после гибели сотрудников, поднявший стоимость страховки американских грузов в Тихом и Атлантическом океанах до запретительных величин, вследствие чего американские грузы теперь страховали только американские компании, потирал руки, видя, как разоряются его американские конкуренты. Товаропоток между Азией и Америкой в течение месяца упал на полтора порядка, он бы вообще иссяк, если бы Серверу не отозвали в Атлантику, где ситуация разворачивалась противоположным образом. Однако испанцы были воодушевлены своей первой победой в этой войне и пока совершенно не собирались сдаваться. К тому же на Филиппинах оставалась еще эскадра «Мантехо», которая вскоре должна была пополниться новым, мощным боевым кораблем. Олимпию испанцам удалось таки захватить, и сейчас они лихорадочно приводили ее в порядок. После окончания приема у императора я пригласил Ивана Дмитриевича в свой автомобиль. Сытин был возбужден. «Я думаю, ваше высочество, американцы сдадутся еще до Нового года». Я усмехнулся. Если бы все было так просто. Нет, положение у них пока действительно складывалось аховое. Сервера со своей эскадрой наводил шорох на американские торговые суда у Атлантического побережья. Он изначально выбрал довольно интересную тактику. Вернувшись в Кадис и подремонтировав корабли, а также дав отдых команде, он принял под охрану конвой транспортов с боеприпасами, продовольствием и подкреплениями для Кубы, выдвинулся на Канарские острова, где присоединил к своей эскадре, наконец-то закончивший ремонт Пелайю, спешно введенный в строй император Карлос V и несколько более-менее мореходных испанских миноносцев. После чего добрался до Праи, где и оставил все броненосцы, транспорты и крестоболе колона, не обладавшего необходимым для его планов радиусом дальности, а сам двинулся к Карибам эскадрой из шести крейсеров в сопровождении одного угольщика. На Пуэрто-Рико он прибыл 20 июля. Вот так, в наглую, под носом у американцев, которые его прошляпили. Но ну, до их эскадра в первую очередь была занята блокадой Кубы и поддержкой своих войск. Загрузившись углем и дав экипажам два дня на отдых, Сервера вышел на охоту на трансатлантические маршруты. Время у него было. Несмотря на то, что американцы уже высадили на Кубу войска, Силы испанцев там держались довольно стойко, ну еще бы. Их армия воевала на этом острове уже который год и вполне адаптировалась к местным условиям. К тому же им еще до начала войны успели закинуть припасы и снаряжение. Но кроме того, на стороне испанцев, ко всеобщему удивлению, сразу после высадки американцев выступили еще и около 20 тысяч бывших мятежников. К американцам же примкнули только около семи тысяч таковых. Возможно, дело было в том, что Сагаста до начала войны дал мятежникам много из того, за что они воевали. А никаких иллюзий насчет большого северного соседа никто из местных не строил. Поэтому к моменту подхода Серверой к Пуэрто-Рико испанцы успели дважды ликвидировать попытки американцев высадиться на остров. А третья высадка могла считаться условно успешной только вследствие того, что высадившиеся на Кубе американские войска днем и ночью поддерживались крупнокалиберными орудиями американских броненосных крейсеров и броненосцев. Американцам противостояли не только испанцы и местные ополченцы, но еще и климат и враждебная природа острова. Уже через две недели после высадки в американской армии началась эпидемия малярии, Дело сугублялось еще и тем, что снабжение и медицинское обеспечение у американцев было поставлено из рук вон плохо, а последней каплей стали партизанские наскоки испанцев и их союзников из числа бывших мятежников, которые за три года, пока они гонялись друг за другом по острову, очень в этом поднаторели. В итоге, несмотря на то, что первая высадка американских войск на остров началась еще 17 мая, а успешная третья попытка, состоявшаяся под охраной, стянутой к месту высадки всей эскадры адмирала Сэмпсона, в которой вошли самые современные корабли американского флота, пришлась на 6 июля. Вплоть до начала августа никаких наступательных действий американцы там не вели. Только отбивались от булавочных уколов испанцев и укрепляли свой лагерь, от чего командующего войсками Янки даже вызвали на слушание в Конгресс. Сенаторы были крайне недовольны таким затягиванием войны. По всем расчетам, они уже должны были полностью захватить Кубу а вместо этого результатом развязанной войны стали только жуткие потери американской торговли из-за действия этого испанского пирата «Серверы» в Азии и торгового эмбарго, объявленного крупнейшими европейскими державами. Россия, благодаря моим усилиям, вызванным кое-какими планами на будущее, к эмбарго официально не присоединилась, но добровольно соблюдала его условия. Партнерами американцев в Европе, с которыми они могли продолжать торговать, остались лишь парочка нейтралов. И вот как раз в это время у Атлантического побережья САШ появился Сервера. Не думаю, что американцы сдадутся, Иван Дмитриевич, не поддержал я сытина. Они люди упорные, а и денег и людей у САШ куда больше, чем у испанцев. Так они же такие убытки несут. А пока они войну не закончат, никто эмбарго с них снимать не будет. Нет у них никакого резона войну-то продолжать. Этот испанский страх господин адмирал Сервера на них такого ужаса нагнал, что я им и деваться-то некуда. Непременно мира запросят. Ну, я бы на это не рассчитывал, снова не согласился я. Нынешней администрации никак на мир при нынешних условиях идти нельзя. Побед у них пока мест нет, а если закончить войну одними поражениями, так МакКинли не только не светит второй срок, о котором он явно мечтает, но республиканцы вообще могут с треском проиграть выборы». Сытин изумленно уставился на меня. «Да как же это? Да что же это? Да как же можно так-то, чтобы люди гибли за то, чтобы какие-то дурацкие выборы выиграть?» Он потерянно замолчал. А я снова усмехнулся про себя. «О, Иван Дмитриевич, Иван Дмитриевич, сколько еще печальных открытий принесет нам грядущий век!»